Через пару часов, разобрав вещи, Макс познакомился со своими новыми соседями Анной и Ником, которые были не просто напарниками, но и встречались уже несколько лет. И сейчас они сидели втроём на просторной кухне. Анна готовила лазанью, Ник воровал у неё кусочки сыра, обмакивая их в соус, а Макс пил пиво прямо из бутылки. И это был на удивление тёплый вечер. Ребята приняли его легко и доброжелательно. Всё время задавай какие-то вопросы и рассказывай мелочи о себе. Это было приятно. Вот так вот просто пообщаться с новыми людьми. Привыкнув к своему обычному окружению, не меняющемуся уже несколько лет, Макс с интересом рассматривал новые лица. Анна отвечала всем стандартам красоты американской Барби. Длинноволосая блондинка с правильными чертами лица, лет двадцати трех-четырех. С ее фигурой Макс легко мог представить девушку на подиуме любого модного показа. И только тепло, светящееся в ярко-голубых глазах, не давало назвать ее куклой. И пары минут общения с ней хватило, чтобы понять, вопреки устоявшемуся мнению, Под красивой оболочкой скрывается, на удивление, умный, добрый и душевный человек. Ник же был коренастым парнем на пару лет младше самого Макса, с абсолютно незапоминающейся внешностью. И это, пожалуй, являлось огромным плюсом для их работы. О нём Макс пока не до конца сложил своё мнение, но был уверен, что тот совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. Эти двое представляли собой пару совершенно противоположностей, абсолютно гармонично соединившихся во что-то единое. Даже в бытовой жизни они идеально дополняли друг друга, взаимодействуя на каком-то интуитивном уровне и предугадывая действия другого. Неужели она даже не попыталась выкинуть тебя из машины по дороге? Со смехом поинтересовалась Анна, откладывая большую ложку, которая распределяла соус из мясного фарша и делая глоток вина из высокого бокала. Она была близка к этому, но сдержалась. Не дав Максу ответить, произнесла Кай, стоя у входа на кухню, облокотившись на дверной косяк. Все трое удивленно обернулись. Как будто из этого бы что-то вышло. Макс закатил глаза, открывая ещё одну бутылку пива. Он был абсолютно уверен в своих силах, и вряд ли бы она сумела справиться с ним. Но после того, что он видел в зале виртуальной реальности, ему было интересно побороться с девушкой. Ты как раз вовремя, Кай. Я готовлю твою любимую лазанью. Думала, посидим вместе, выпьем, отпразднуем перевод Макса. Но к концу предложения бодрый голос Анны совсем потух, когда она увидела, что Кай оттолкнулся от двери и натянул куртку. "Прости, милая, в другой раз. У меня встреча с информатором". Холодно бросила она и поспешила скрыться за соседней от кухни дверью, ведущей в гараж. Через пару секунд до них донёсся удаляющийся звук двигателя её мотоцикла. Анна же печально вздохнула, опуская глаза в стол и придвигая к себе миску с тертым пармезаном. «А она почти никогда не ест с нами. Только когда Анна готовит лазанью», — нахмурившись, объяснил Ник. И Максу стало понятно, что эти двое надеялись этим блюдом хотя бы сегодня привлечь девушку в их компанию. «Блин, все так изменилось. Мне не хватает тех вечеров, когда мы собирались вчетвером. Столько времени прошло». А я один чёрт не могу привыкнуть. Ник в раздражении кинул на стол салфетку, которую до этого теребил в пальцах. Анна на пару секунд сжала его плечо, успокаивая и посмотрела на Макса, как будто извиняясь. Я думала, с твоим приездом мы сможем хотя бы попробовать вернуть такие посиделки. А она просто сбежала. Каждый по-своему переживает смерть любимого человека. Кому-то нужно просто больше времени. кто-то уже никогда не возвращается, — философски заметил Макс. Он слишком часто видел смерть и ее последствия, и на себе испытал все стадии, которые должны были быть пройдены, чтобы начать жить дальше. Он смог вытянуть себя из этой пучины. Кай же, видимо, все еще в ней барахталась, увязая все глубже и глубже. Ану, удивлённо округлила и так большие глаза, а Ник поспешил внести ясность. Они никогда не были вместе как пара. Скорее, Адам был ей старшим братом, семьёй, которой у неё никогда не было. И где-то глубоко внутри Макс с облегчением выдохнул. Справиться с её переживаниями из-за потери друга будет проще, чем если бы это была скорбь по любимому мужчине. А ведь именно за этим его побольше и счастья и вызвали: привести девчонку в чувство и напомнить, как это работать в команде. После чего он со спокойной душой сможет передать её любому другому парню и вернуться в родной Нью-Йорк.